Вся трагедия была в том, что Кинг-Конг никогда не испытывал недостатка в добровольцах, готовых идти вместе с ним на выполнение любого задания. Считалось даже почетным рисковать жизнью, находясь рядом с грозным Кинг-Конгом. Мне казалось странным, что Кинг-Конг никогда не навлекал на себя подозрений со стороны товарищей по оружию. Все оставшиеся в живых, с кем мне пришлось разговаривать, хвалили его за смелость и изобретательность. Но ведь рано или поздно кто-нибудь должен был заметить, что Кинг-Конгу всегда удавалось спастись. Очевидно, слава этого человека была надежным щитом для прикрытия его предательской деятельности. Маленьким неизвестным людям... Кинг-Конг с его храбростью и расточительностью казался истинным героем, сверхчеловеком, бессмертным существом. Они преклонялись перед ним и ради его улыбки шли на смерть. Сам он был ранен в лёгкое и однажды попал в руки гестаповцев. Этот факт заставил меня задуматься. «Может быть, Кинг-Конг, несмотря на все улики, был честным человеком? Вряд ли толстый Герштраух из немецкой разведки в Голландии стал бы рисковать жизнью такого ценного агента ради того, чтобы он приобрел еще большую популярность. Я курил сигарету за сигаретой несколько часов и все время думал о Кинг-Конге». Один единственный факт сбивал меня с толку. Он фактически отрицал его виновность. Все же остальные говорили, что Линдеманс предатель. И вдруг я нашел объяснение этому факту. Мысленно исследуя все звенья в цепи улик, я дошел до места, где графиня рассказывала о Миизаист и Маргарите Дельден. Чтобы узнать их адреса, мне пришлось звонить в Антверпен, хотя сам я находился в Брюсселе, в городе, где жили эти девушки. Их адресов не знала ни местная полиция, ни штаб голландской контрразведки. Только разведка союзников смогла дать мне их адреса. Все мы были на одной стороне, воевали за общее дело, но разведывательными сведениями не делились. Это объяснялось завистью, соперничеством и желанием удержать наиболее ценные сведения в своем штабе, что, конечно, отрицательно сказывалось на работе в целом. Но люди везде одинаковы, и можно предположить, что такое же соперничество существовало и между тремя различными органами немецкой разведки: Гестапо, государственная тайная полиция, Абвером. военная разведка и контрразведка, и СД, Зихер Хейтсдинст, служба безопасности. Я подозревал, что Линдеманс состоял на службе в Абвере, ведь обе его приятельницы были агентами именно этой службы, но Гестапо и СД могли не знать об этом. Кинг-Конг был ранен совершенно случайно, И лишь через некоторое время после этого гестаповцы узнали, что выдающийся руководитель движения сопротивления работал на них. И благодаря такой счастливой случайности этот человек еще увереннее шел по протарянной дорожке, предавая товарищей, и никто не знал, сколько английских и бельгийских агентов выдал он нацистам. Косвенных улик против Линдеманса было более чем достаточно, и я, пожалуй, имел все основания устроить ему перекрестный допрос. Я послал письмо в штаб голландской разведки, который располагался в замке Виттук, куда Линдеманс обещал пожаловаться на мое бесцеремонное поведение, но он, конечно, не выполнил своей угрозы. В письме я упоминал, что хотел бы встретиться с Линдемансом, но среди друзей этого прославленного руководителя движения сопротивления было много высокопоставленных лиц, поэтому я скрыл, какую цель преследовал, желая встретиться с ним. Я просил его в одиннадцать часов следующего утра приехать в Брюссель в отель Палас. где размещались офицеры штаба верховного главнокомандующего, в том числе и я. В это чудесное теплое утро воздух был напоен свежестью и ароматом, и под теплыми лучами солнца казалось может царить только мир и спокойствие. Но война была всего в нескольких километрах, и везде, даже в гостинных этого роскошного отеля, она оставила свои следы. В отеле теперь жили военные. Походные складные столы и грубые деревянные стулья заменили красивые и удобные кресла, сидя в которых высокопоставленные лица высшего общества Брюсселя когда-то сплетничали за чашкой кофе.